Глава двадцать первая. Эрик не любил вставать рано. Умел, да, но не любил. Ранняя побудка была одной из причин, почему Эрик ушел из армии. Ему хотелось выспаться, вымыться, наесться и только потом заниматься необходимыми вещами и решать сложные вопросы. Невеста с ним, согласно, не была, и выехали они из замка в тот же час, что и гремела побудка в армии. Эрик, привыкший к комфорту, отчаянно зевал, трясясь в старой карете. Современные средства передвижения давно уже позволяли путешествовать со всеми удобствами, но в этой глуши, похоже, никаких о удобствах и слыхом не слыхивали. И Эрик пересчитывал своим задом все кочки и рытвины, мысленно изощренно ругаясь. Вообще, конечно, и не вести и ему, племяннику императора, полагалось другое сопровождение. Уж точно не двое детин, которые и ружья-то в руках не держали, но никого другого с подобной пугающей внешностью в замке не оказалось. Пришлось отправляться с теми, кто имелся. Вскоре карета выехала с сельской тропинки на широкую дорогу, тоже не особо ровную, но здесь хоть можно было не подскакивать на ухабах каждые пару минут. В полумраке кареты можно было разглядеть только лицо невесты, сидевшей напротив, и старые пошарпанные кресла. Выглядывать наружу Эрику не хотелось, что он там не видел. Дороги по всей империи были примерно одинаковые. «Что вы спрашивали в тайной комнате?» «Чтобы не скучать, спросил Эрик». «Когда меня измазали непонятно в чем?» «Уточнил невеста. Хотела узнать про богов и их детей. Что там такого секретного?» Ничего, но это могли быть дорогие книги. Истории о богах и их потомстве обычно пишут на лучшей бумаге, чтобы боги не обиделись. Но и кожа на эти книги тоже идет недешевая. И что? Не поняла невеста. Их можно украсть, при содействии членов семьи, конечно. Украсть и продать. Вы намекаете на то, что Нейна разворовывала библиотеку с помощью этого, как его Гордона? Все возможно. Или же ее родители боялись подобных действий со стороны дочери, потому и защитили магией самые дорогие книги. Невеста что-то пробурчала, вроде не особо слышно, но Эрику показалось, что не все ее слова были цензурными. «В вашем бывшем мире все ругаются?» — спросил он. «Нет, но старые девы, вроде меня уставшие от работы и не имеющие личной жизни, часто слова не выбирают», — ответила невеста. «Новая информация не пришлась Эрику по душе. То есть вы ни разу не были замужем?» «Мало того», — хмыкнула невеста. «Я еще и ни разу ни с кем не целовалась. Вообще. Ну, если не считать приставаний Гордона в коридоре». А вот это Эрику совсем не понравилось. Одно дело – очаровывать наивную дурочку или просто пожившую женщину, и совсем другое – пытаться найти подход к разочаровавшейся в жизни старой деве. Судя по ее поведению, она была в том мире или стервой, или синим чулком. Ни тот, ни другой тип Эрика не устраивали. Нина, конечно, целовалась дважды в девятом и одиннадцатом классах, но в первый раз одноклассник через неделю перешел в другую школу в нескольких кварталах от этой, а во второй, на выпускном, парень был сильно навеселя. Но так как ничего конкретного из поцелуев не получилось, Нина решила не вспоминать о них, да и эффектнее фраза прозвучала «Жених, услышав ее, серьезно задумался». Нина довольно хмыкнула про себя. «Ничего, пусть подумает, ему полезно. Может, что интересное, — она думает». Сама Нина тоже погрузилась в размышления. Природа за окном ее не интересовала. Нина не особо любила природу. Карету трясло не очень сильно. Можно было и немного поразмышлять о ситуации, о будущем, о родственниках. Если в родне Нины действительно были боги, то значит или мать, или отец – прямые потомки, или даже дети богов. И в то, и в другое Нине верилось слабо. Оба детдомовские, они, по мнению Нины, сошлись только на одной почве, сделали ребенка, поняли, что не могут жить вместе, слишком мало общего, и разбежались через несколько лет брака. Никакой информации об их родителях не имелось, обоих подкинули в младенчестве, фамилии были простыми, не диковинными. В общем, зацепиться не за что, да и не хотели ни мать, ни отец пытаться разыскивать родню. Нина, настолько погрузилась в свои мысли, что не заметила, как уснула, проснулась от встряски, не сильной, но чувствительной. «Приехали, просыпайтесь!» Послышался над головой голос жениха. «Ах, так вот, кто ее тряс!» «Отпустите!» Пробормотала Нина, борясь зевотой. Тихий смешок, и руки исчезли с плеч. Нина открыла глаза, сонно поморгала немного, осознала, что карета стоит, а дверца открыта, и выглянула наружу. Они стояли на мощенной крупным камнем площадке возле здания, построенного наполовину из камня, наполовину из дерева. «Русалычий омут!» — гласила вывеска. «Постоялый двор, что ли?» Нина вылезла из кареты, огляделась, рядом только жених. охраны и кучер куда-то сбежали. Напротив здания ворота и забор. Да, похоже, действительно местный аналог кафе, то бишь постоялый двор. Поедим, и можно будет искать ваших рабочих. Сообщил с легкой иронией в голосе жених. Поесть. Да, поесть надо было. Как же без еды? Вот только Нина, приученная к правилам гигиены, сильно сомневалась в чистоте местной посуды и качестве блюд. Она и в замковой еде сомневалась, а уж в этой. Желудок протестующе заурчал, словно уточняя, не сошла ли с ума его хозяйка думать о гигиене, когда они не ели с самого утра. А издания, между прочим, доносились умопомрачительные ароматы. Нина вздохнула что ж остается надеяться что магии этого мира лечат многие заболевания вы идете уточни же них все это время внимательно за ней наблюдавший или вернетесь в карету идет куда же наденется есть то надо пусть и на постоялом дворе